Роицкие огородов остановились, глядя с улыбкой на неуклюжего и раскоряченного мужика, хапавшего и все по пустому месту. «Я рад, Григорьич, что ты разговорился, честное слово. Не расположен я к молчанам. Мне всегда кажется, что они таят что-то замышленное на худо. Скажу сразу, кое в чем мы не сойдемся, поспорим, но это будет открытый и честный разговор». Поросенок, совсем было попавший в руки мужика и ошалевший, вырвался и бросился в ноги гостей. Троицкий упал перед ним на колени, вдавил его в снег и поймал за ноги. Поднял вниз головой. Мужик торопливо в р а с п р я ж е н н ы х санях схватил мешок, и все они трое, тяжело дыша, упрятали в него измученного и присмиревшего поросенка. Троицкий только теперь разглядел мужика, нахмурился и дрогнул голосом. — Ефим, а ты-то зачем здесь? Там тебя с ног сбились, кормов не привез, коровы ревмя ревут. Ну, что встал-то? Отвечай, коли с п р а ш и в а е т Ефим — молодой мужик с коротким лицом в густой черной шерсти, борода, усы, баки и даже брови, все у него спуталось в одну тугую завить. переминался с ноги на ногу и отворачивался от управляющего, чтобы не донесло до него перегаром. — Ну-ка, пойдем разберемся, — приказал Троицкий и решительно повернул к крыльцу карауки. л — Я сейчас, Николай Николаевич, Толечка отнесу этого зверя. Ефим тряхнул мешок с поросенком и побежал к свинарнику, оступаясь в глубокие ссанные следы. В караулке так жарко и сумрачно, то с морозной свежести невольно смыкаются глаза. У железной печки спиной к двери сидела толстая баба и грела высоко загаленные ноги. Ее мокрые пимы, заляпанные навозом, стояли на кирпичах, которыми обложена железная печка. Не повернувшись к вошедшим, баба округло потерла ладонями нагретые колени и сказала с сердца, — Совсем ты, Фимка, неладно живешь? — Добрый день, Анна, — поздоровался управляющий. — Что окно-то, говорю, завесили? б а т ю ш к и с в е т и спохватилась баба и, одергивая подол юбки, поднялась чурбака, на котором сидела, похихикивая над собой, что проглядела гостей Абула Пимы. — Здравствуйте вам! — она поклонилась и сняла с окна реднину. — Парни с девками вчера вечерку изложали, их работа. Вот и балалайку забыли. А мне, дури, покажись, Ефим взошел. Ругаюсь. Анне лет сорок, но лицом она свежа, в движениях расторопна, отчего и полнота ее как-то не бросается в глаза. Она той же редниной махнула по широкой лавке, сняла со стены моток веревки, чтобы не висел над головами, и швырнула его в угол. Управляющий сел к столу, Покачал его на расшатанных козлах, хотел поставить на него свою папаху, да увидел в щелях засаленных досок крошки соли и хлеба. Передумал. — Он что кружит, твой Ефим? Ведь я его уволю от дела. Анна кулаком вытерла глаза, сказала Плаксиво. — А я ему не говорю, я ли не грызу его? Да куда его леший-то удернул? Спроси его сам. в е он с самой осени куролесит. С а м ы й Николай Николаевич, как есть с а м ы й Ты тоже затеяла с а м о й да с а м о й отчего? Кто его знает? У меня, как у бабы, одни догадки. Сдается, да вот он, окаянный побег. И без шапки. Анна увидела в окошко бежавшего мимо Ефима и выскочила за дверь, но тут же вернулась. Удрал без оглядки, в и ш ь тебя испужался. Вот ты сам сказал, с а м о й осени. А как иначе-то, если с а м о й и есть? Перед покровами, не соврать бы, приехал сюда его брательник по матери. Дадоном кличут. И они закатились куда-то к черту в гусницу. Где она, э т о гусница, я и слыхом не слыхивала. Где-то за Ирбитю сказывают. — Небось у с н и т с я подсказал с е м ё н «Пожалуй, она и есть», — согласилась Анна. «Ну вот туда, в эту самую они и укатили. Сватать тамошнюю девку». Дадон выглядел. «Тихоне-тихоне, а вишку да вывел». «Но до чего говорить, зарная девка, умом не вообразить». Это е ф и м т а в ы х о д к и говорит, — у ей городские. И сама вся вроде как несбыточная. Пойди пойми. Раз она такая, так Дадону и отказала».